«Интриги. Ненавижу. Всех ненавижу!» — тихо шептал бывший начальник охраны города Егор Сергеевич, которого теперь никто по имени-отчеству даже и не называл, ведь он больше не был начальником охраны. Он был обычным и никому не нужным человеком. Более того, его собственная родная сестра пыталась загнать брата в кабалу, вынуждая его делать какие-то никому не нужные глупости. «Неужели ты думал, что я так легко и просто забуду все эти шуточки?» Уперев руки в бока, перед ним стояла Ольга, даже не думая скрывать свои злости и ненависти по отношению к родному брату. «Вообще-то ты очень сильно провинился, всего лишь из-за того, что надо было сделать, все правильно. А ты что натворил?» «Вместо того, чтобы помочь нам и улучшить положение семьи, ты как последний идиот устроил непонятно что» и теперь кому-то придется за все это ответить. Или, может быть, ты думал, что я подарю тебе эти деньги? Так ты сильно ошибаешься в этом. Выбора у тебя теперь не будет. Либо ты отработаешь эти деньги, либо я тебя уничтожу». Не ожидавший подобного приветствия Егор, теперь просто Егор, так как он уже больше не являлся никаким не Сергеевичем, мог только растерянно смотреть по сторонам, надеясь на то, что он когда-нибудь все-таки сумеет рассчитаться за все случившееся. Сейчас она требовала, чтобы он вообще никуда не вмешивался и сидел в основном дома. Он долго пытался выяснить подробности, но сестра приказала ему сидеть дома и никуда не выходить. Более того, она приказала охранникам его вообще никуда не выпускать. Естественно, что подобное положение дел... Самого Егора не устраивало, но делать ему было нечего. Сейчас он сидел в родовом доме и размышлял на тему того, что же ему можно попытаться предпринять, чтобы вырваться из этой клетки. Что бы он ни предлагал своей сестре, то и было плевать на все его глупости. Именно так она называла все то, что он предлагал, так как заранее воспринимала его как полного неудачника. Ему такой подход к делу категорически не нравился, но как-либо объясниться с ней или попытаться исправить положение он просто не мог ввиду того факта, что она уже убедилась в его дееспособности, вернее, в отсутствие оной. Именно так она ему говорила каждый раз, когда ее младший брат пытался достучаться до своей сестры, чего он только не пытался сделать. Уже даже дошло до того, что Егор пытался подбросить своей сестре записки, Однако и эти самые записки ему ничем не помогали. Ольга просто не желала его даже слушать. А записки просто сжигала в камине, и сделала она это показательно прямо при нем и при своих детях. Как результат, даже эти оболтусы перестали с ним считаться и вели себя так, будто перед ними пустое и никому не нужное место. Ему же не хотелось категорически в подобном участвовать. Унижения, которое на него сыпались от родственников, не оставляли ему ни единого шанса, поэтому он намеревался все-таки отомстить, и при этом постараться отомстить всем и сразу, и по возможности вернуть свои силы, которые у него просто и нагло отняли. А для этого было нужно найти сначала большие деньги, ведь сестра четко сказала, что пока он не вернет деньги в семью, будет под постоянным присмотром. И если это так, то он не сможет ничего ей сделать. Именно поэтому придется сначала избавиться от надзора. А это не так-то легко, и для этого нужны деньги. А с этим у него были большие проблемы, связанные с их прямым отсутствием. Именно поэтому Егор сейчас и маялся, пытаясь найти хоть какой-то вариант. Единственный вариант мог быть связан с тем, что он не так давно пресекал на воротах с попытками обмана и получения от охотников излишков мяса для того, чтобы зарабатывать на этом. А можно было попытаться надавить каким-либо образом на самих торговцев. Вот только будут ли торговцы платить деньги тому, кто на данный момент, по их мнению, лишен власти? А может быть, не все об этом знают? Например, можно взять торговцев из трущу и заставить их платить? А можно точно так же начать ретировать охотников из трущеб. А что? Егор едва не заскрипел зубами от злости, когда при воспоминании об охотниках из трущоб у него перед глазами тут же появилось лицо этого наглого мальчишки-семена, который испортил ему всю игру. Оставалось только попробовать все же попытаться его вынудить, пойти по плану Егора. Но как это сделать? Этот наглый мальчишка действительно исчез из города, и теперь было практически нереально найти того, кто ответил бы за все эти случаи наглого противодействия интересам его семьи. Да-да, поэтому ему хотелось как можно быстрее рассчитаться с этим наглым мальчишкой. Но как это сделать? Ведь он слишком привлек себе внимание, да к тому же сейчас и живет на территории сектора «Второго кольца» откуда его будет очень сложно выманить или заставить что-то сделать. К тому же с самим Егором этот умник теперь не будет иметь никакого дела, так как он сам заранее понимает, что Егор ему таких фокусов не простит. Остается только надеяться на то, что когда-нибудь он за свои действия все-таки ответит. Но Егору хотелось бы, чтобы это случилось как можно быстрее. А для этого нужно было приложить определенное усилие, что было не сильно просто, если так подумать. Оставалось только попытаться найти ответы, а это не так-то легко, как кажется. Тем более, что за ним постоянно ходил один охранник. Как только Егор не пытался бежать, но тот был довольно упрямым и не давал возможности ему уйти в сторону, хотя ему очень хотелось добраться до кого-то, Кто мог бы ему помочь? Извините, но 12 тысяч жетонов сложно найти, если у тебя нет возможности у кого-то их хотя бы даже занять. Да и обращаться к кому-то из кланов было опасно, с учетом того, что в данной ситуации все представители кланов на некоторое время затаятся. Во-первых, по той причине, что он на данный момент своеобразный изгой. Во-вторых, Никогда не стоит забывать о том, что его наказала собственная сестра, и теперь у него будут с этим большие проблемы. Что бы он только не хотел сделать, эта наглая девчонка постарается избавиться от него. Глупо, конечно, это все звучит. Он называет девчонкой женщину, которая старше него самого. Но в данном случае, в первую очередь, он хотел всего лишь убедиться в том, что она никак ему не навредит. Хотя теперь он в это не верил, ввиду того факта, что сама сестра объявила во всеуслышание о том, что ее брат ответит за все проблемы, которые получила их семья. «Глупость! Какие еще ко всем чертям проблемы?» «Вообще-то, если так подумать, виноват был именно этот наглый мальчишка, Семен, но никак не Егор. Всего-то и нужно было взять и подчиниться желанию того, кто стоит выше него». Но этот наглый парень, выходец из трущоб, по какой-то причине стал вести себя очень нагло, и эта наглость буквально выводила из себя бывшего главу охраны города. За те пятнадцать лет, которые он фактически управлял городом и его охраной, Егор привык к тому, что к нему прислушивается. Сейчас же он увидел все до обидного наоборот. Даже его бывшие подчиненные сейчас изо всех сил прислушивались только к его сестре. Сам же Егор не мог ничего сделать, словно он для них просто пустое место. И уже только это выводило его буквально из себя. Этот молодой нахал все ему испортил. А значит, его нужно наказать. Вот только каким образом это можно сделать? Егор буквально голову себе сломал, пытаясь найти ответы. Внезапно он вспомнил про ту самую красотку, которая старательно пыталась враждовать с этим парнем. Дарья Семенченко. «А что? Было бы неплохо использовать ее злобу и ненависть против этого мальчишки. Хотя, может быть, все это связано с большими проблемами. Скорее всего, она сейчас не знает, кому обратиться за помощью». Еще немного поразмыслив над этим вопросом, Егор понял, что это у него получается единственный шанс. Единственный шанс на то, чтобы попытаться продвинуть свои интересы. И тогда никто, ничего не сможет ему противопоставить. А это самый простой вопрос. Он был уверен в том, что дамочка, оказавшаяся в таком положении, не сможет отказаться от его помощи. Вернее, не от помощи, а от советов. Но даже от совета она, скорее всего, не откажется. Поэтому ему пришлось постараться, но он должен был найти эту стерву. Хотя он заранее понимал, что она вряд ли будет с ним слишком откровенна после всех последних событий. Но Егор рассчитывал на тот факт, что она никуда не денется и сама будет рада его поддержке, в чем бы это ни выражалось. В первую очередь ему было важно получить желаемое, а сейчас тем самым желаемым, как ни странно, для него была именно месть. Все остальное отходило на задний план. Конечно, раньше он мог бы просто взять и приказать своим исполнителям найти эту дамочку в трущобах, что позволило бы ему, не особо напрягаясь, добиться желаемого. Теперь же Егору приходилось это все делать самому, да еще и под надзором охранника. Одно только его присутствие раздражало Егора неимоверно, но выбора на данный момент у него просто не было, и поэтому он был вынужден терпеть такие выходки, Тем более, что у него других вариантов теперь просто не было. Поэтому во время очередной прогулки по городу Егор решительно направился в сторону трущоб. Он уже и сам прекрасно понимал, что выбора просто нет. И дольше затягивать с решением этого вопроса было просто бессмысленно. Сестра не оставит его в покое ввиду того фактора, что все эти сложности никуда не денутся, если он будет дальше молчать и терпеть это. К тому же, как уже говорилось ранее, он просто не сможет ничего поделать до тех пор, пока не вернет долг семье. Ольга не оставит его в покое и будет постоянно ему напоминать про эти проклятые 12 тысяч жетонов. Честно говоря, ему хотелось бы уже забыть про это дело, как про кошмарный сон. Но от этого никуда не денешься, тем более, что его собственные племянники, в которых он раньше души не чаял и старательно помогал им все это время, Теперь старательно Егора презирали и тоже старались ему ткнуть его никчемностью. Особенно на этом поприще отличался племянник Сергей. И этот идиот даже не понимал того, по какой причине его родной дядька пошел на это. Да все для того, чтобы дать ему возможности дальше бить и Имея такую лодку, собственный причал и сарай, он мог бы получать деньги, ничего не делая, а просто сдавая все это в аренду. Однако парень не оценил такой доброты, так как ничего не получилось. Но ведь в этом вины самого Егора особой не было. Кто же знал, что этот ублюдок из трущоб покажется настолько живучим? Хотя самого это дело это уже не меняло, Егор отлично видел настоящее поведение своих племянников и прекрасно понимал, что ради них не стоит даже и напрягаться, особенно в отношении старшего сына своей сестры, Да и кому он теперь нужен после всего случившегося? По крайней мере, сам Егор больше ради него стараться не будет. Да и ни к чему это. Достаточно и того, что этот молодой нахал сейчас даже не задумывается о последствиях того, что случилось. Он просто обвиняет родного дядьку во всем. Так что и сам Егор понял, что больше таких ошибок он никогда не совершит. Тем более, что пытаться каким-либо образом помогать своему племяннику... Ему действительно совершенно ни к чему. А вот вернуть свои долги ему обязательно необходимо. Кто бы там что ни говорил, но выбора у него теперь просто нет. Если долги не возвращать, тем более долги подобного рода, то всегда найдутся наглецы, которые попытаются снова вытереть об него ноги. Именно поэтому он сейчас и не стал обращать внимания на охранника, который с удивленным лицом шел, шел следом за ним, Видимо, этот старый сотрудник службы охраны города тоже сейчас не понимал причин, по которым Егор мог бы направиться в трущобы. Но самого Егора такие мелочи уже не беспокоили. Он решил, что наступило время действовать, благо, что когда произошел весь этот конфликт с имуществом семьи Семенченко, приставленные к даре охранники, видимо, по привычке, успели доложить своему бывшему начальнику о том, куда именно в трущобы, перебралась Дарья Семенченко. И сейчас у него была прямая возможность найти эту дамочку, а также и переговорить с ней, ведь у него действительно нет никакого выбора. Надо вынудить ее помочь ему, хочет она этого или нет. В данном случае это не суть важно. На данный момент важно, чтобы он получил то, что ему нужно. Так, ну и где она шляется? — Добравшись до нужного места, Егор решительно постучал в дверь небольшого домика, в котором должна была сейчас проживать Дарья Семенченко. Вот только женщины дома не оказалось, и это действительно начало его злить. Еще бы! Он, понимаете ли, пришел сюда для того, чтобы ей помочь, а эта красотка куда-то ушла. Кто ей вообще разрешал куда-то уходить? Вообще-то тут только он решает, кому и что можно... С большим трудом Егор сумел взять себя в руки, хотя на самом деле он уже на уровне подсознания понимал, что основная проблема сейчас отнюдь не в том, что женщина не оказалась дома, а именно в том, что он сам оказался никому не нужен и на данный момент просто был вынужден метаться, учитывая тот факт, что те же самые его бывшие сотрудники не сообщили ему о главном. «Куда именно она могла бы здесь направиться?» Это был сложный вопрос. Один из тех вопросов, решить который Егор самостоятельно, не мог. Встревоженно оглянувшись, он неожиданно заметил насмешливый взгляд того самого охранника, который шел следом за ним. — А вот фиг тебя! — возмущенно пробормотал Егор, сам прекрасно понимая, что этот охранник наверняка постарается обо всем доложить своей новой хозяйке. Вот только сам Егор не хотел бы, чтобы его сестра раньше времени вмешивалась в эту ситуацию. Поэтому надо было предпринять меры и сделать так, чтобы она ничего и ни о чем не узнала раньше времени. А вот когда он все-таки сумеет вернуть этот проклятый долг, то вполне возможно, что после случившегося его наконец-то оставят в покое. Хотя он сам не сильно в это и верил. И все ввиду того факта, что, скорее всего, сама Ольга постарается отнять у него деньги раньше, чем зафиксируется возвращение долга. Уже только поэтому Егор переживал о своих возможностях. Тех самых возможностях, которые ему сейчас так нужны. Ведь только когда он вернет долг, сможет действовать свободно. При всем этом сам Егор прекрасно понимал, что пока не вернет этот долг, свободы ему не видать, а свобода ему была нужна. Иначе он не сможет вернуть все и сделать так, чтобы все запомнили главное. Он не из тех, над кем можно так издеваться. Главное, чего он не понимал сейчас, так это того, по какой причине сама Дарья так легко сдалась. Он буквально на уровне инстинктов чувствовал, что у этой дамочки должны были запасы средств. Но куда все делось? Неужели все то, на что она так рассчитывала, должно было находиться в их родовом доме? Если все так, то ситуация для Дари стала весьма тяжелой. Стоит учесть тот факт, что имущество, которое было подарено Семену, не подразумевало иных толкований. Все имущество семьи Семенченко уходит в имущественное владение Семена Иванишина. И вот тут становилось понятно, почему у этой дамочки так плохо пошли дела. Ведь в тот момент, когда этот парень занял их дом, Вся семья Семенченко была на отработке, и, как результат, они оказались в ловушке, лишенные собственного имущества и каких-либо возможностей к выживанию. Все это явно и стало тем самым фактором, который вынудил семью Семенченко сдать свои позиции. Ведь они были довольно многочисленными. Одни только их дети чего стоили, но и не это сейчас было важным. Важным было немного другое. Именно то, что этот молодой нахал вместе с имуществом мог получить довольно серьезные финансовые средства. Те самые финансовые средства, которые на данный момент могли бы принадлежать Егору. И уже только поэтому он не собирался сдаваться. Ему пришлось потратить еще почти целых три часа, прежде чем он все-таки нашел эту наглую стерву, которая почему-то не желала его ждать дома надеясь на то, что Егор Сергеевич соизволит прийти, чтобы обратить на нее свое внимание. Более того... При встрече с ним Дарья Семенченко повела себя как-то странно. Она весьма нагло расхохоталась ему в лицо, когда увидела перед собой отнюдь не того блистательного руководителя службы охраны города, которого видела ранее. Да это было и не мудрено. Егор Сергеевич сейчас действительно выглядел не очень импозантно ввиду того факта, что у него отняли даже новую одежду, оставив только старье, так как Ольга заявила о том, что он ничего этого не заслужил. — Надо же! Какие люди без охраны! — расхохоталась прямо ему в лицо Дарья, когда поняла, что перед ней стоит тот, кто, возможно, когда-то решал ее судьбу всего лишь одним росчерком своего пера. Но теперь же это все значения не имело. И чего это вы вдруг про меня вспомнили? Егор Сергеевич. Ой, совсем забыла. Вы уже не Егор Сергеевич. Ты уже просто какой-то там Егор. Знаешь, новости в трущобах разлетаются очень быстро, поэтому я бы на твоем месте здесь вообще не появлялась. Глупо действовать так опрометчиво. Очень глупо. Хватит ржать! Не выдержав всего этого, взорвался Егор Сергеевич, пытаясь продемонстрировать женщине, что в данном случае не она в более выгодном положении, а именно он. «Я вообще-то прибыл сюда, чтобы тебе помочь, а ты тут хохочешь, как сумасшедшая. Есть вопрос, который нам надо решить, и ты не хуже меня понимаешь то, насколько он для тебя важен». «Надо же, какие мы заботливые стали!» — расхохоталась еще больше навстречу его словам Дарья. И было заметно, что ее смех какой-то нервно-истерический, а не обычный женский. «Помочь ты мне решил? Да ты мне и так уже помог. Забыл, что ли? Ведь именно благодаря тебе и твоим усилиям я оказалась здесь, в трущобах. И если бы ты тогда вместо того, чтобы поддерживать этого ублюдка, помог мне, то ничего бы этого не было. А теперь ты пришел ко мне, чтобы якобы помочь». — Вот только извини, дорогой, я прекрасно понимаю все то, для чего ты пришел. Ты ведь надеешься на то, что моими руками сумеешь избавиться от Семена? Обидел он тебя. Сумел обставить так, что ты теперь никому не нужен? — Нет уж, дорогой мой, в твоих играх я участие принимать не буду, точно так же, как и ты не будешь принимать участие в моих играх. Я с Семеном потом сама рассчитаюсь. Время придет, и с тобой тоже... Или ты думал, что я забыла о том, как ты нагло хотел отнять мое имущество? Нет, дорогой мой, в данном случае ты сильно ошибаешься. Я верну себе все свое имущество, но при этом заставлю тебя заплатить за все, что ты посмел попытаться у меня отнять, и моя месть будет достаточно жестокой. Трущобы тебе раем покажутся, а если ты думал, что я, находясь здесь, буду готова тебе сразу же на шею кинуться... — То ты сильно ошибаешься. Дело в том, что люди здесь живут, а типичный тому пример тот самый Семен. Как он тебя уделал? Аж люба дорого посмотреть. — Вообще-то он и тебя уделал, — разозленно прошипел в ответ Егор, пытаясь последний раз призвать эту идиотку к порядку, а также к логическим мыслям, которые почему-то отказывались появляться в ее голове. Или ты забыла о том, благодаря кому оказалась в трущобах? Ты сама устроила все это. Если бы ты не пыталась заставить этого парня служить тебе за бесценок, то ничего бы этого и не было. Может быть, ты не знаешь, но у меня есть подозрение о том, что именно Семен помог твоему мужу и сыновьям исчезнуть в лесу. Кто-то ему рассказал о том, что это именно они убили его отца, и Семен решил с ними посчитаться — Как он это сделал, я еще не знаю, но знаю только то, что он самый лучший для этого кандидат, ведь лес для него как родной дом. Я, правда, так и не понял того, каким образом это вообще происходит. Да мне и не важно. Для меня важнее другое. Что ты будешь делать? Согласишься ли ты выполнять то, что я скажу, или то, что ты мне скажешь? Истерически хухот женщины. Снова разнесся вдоль по улице, заставляя проходивших мимо людей оборачиваться и удивленно смотреть на тех, кто сейчас старательно так шумел на улице, видимо, даже и не задумываясь о том, что таким образом они слишком привлекают к себе внимание. — Ты что, вообще с ума сошел? Кто ты такой, чтобы я твои приказы выполняла? А у тебя вообще-то хоть деньги есть, чтобы мне заплатить за мои услуги? «Ты знаешь, сколько стоят такие услуги? Это же тысячи жетонов! Или ты думал, что я так радостно побегу тебе навстречу, что просто об этом забуду? Нет уж, миленький, за все надо платить, хочешь ты этого или нет, но проблема для тебя заключается как раз в том, что я все равно добьюсь своего, вот только без тебя. А ты мне не нужен». А раздраженно фыркнув на последний выкрик женщины, которая тут же отправилась по своим делам, даже не обращая внимания на то, что Егор еще не закончил с ней разговор, мужчина понял, что в этом направлении ему ничего не светит. К сожалению, Дарья, видимо, уже совсем не задумывалась о том, что ее ждет. Когда он вернет всю свою власть, Егор рассчитается с ней за все, хочет она того или нет, Но ей придется запомнить, кто хозяин в городе, и все это наглое поведение. Однажды к ней вернется с творицей. Ей придется за все это ответить, хочет этого женщина или нет. Но в данном случае это особого значения не имеет. В первую очередь, значение имело только то, что эта красотка отказалась выполнять его приказы. «Ну, значит, он ей вернет все и сразу». Она тоже будет уничтожена вместе с этим проклятым Семеном, только за то, что отказалась ему помогать. В бешенстве, покидая улицу Трущоб, Егор даже не обратил внимания на то, что какой-то странный молодой парень внимательным взглядом проводил женщину, а потом точно так же посмотрела ему в спину, словно заранее предполагал, что за этими двумя нужно присмотреть. Почему и зачем? Это сейчас не было важно. Важнее было другое. Важнее было то, что его очередной великолепный план был теперь на грани провала, и этого он себе позволить просто не мог, так что выбора как такового у него не оставалось. Теперь придется искать другие варианты, вот только где их искать? Этого бывший глава охраны города колонии не знал, но останавливаться на том, что случилось, он не собирался, может быть, сейчас все обстоит не так. Но он еще добьется того, чтобы эта наглая стерва сама пришла на поклон. Ничего, тихо пробормотал Егор, решительно направляясь прочь от районов трущоб, пытаясь мысленно решить вопрос того, что и как ему делать ввиду полного отсутствия финансирования. Ты еще сама ко мне прибежишь. Ты еще умолять меня будешь, чтобы я тебе своими советами помогал. Ты даже сама мне за это заплатишь. Только вот поздно будет. Я все решу и без тебя, а тебя уничтожу вместе с этим наглецом. Вы оба пожалеете, и вы, и Ольга вместе со своими отпрысками. Все пожалеете, все будете меня умолять. Продолжая ворчливо высказывать свои угрозы, Егор медленно уходил в сторону центральных районов города, при этом даже не замечая, что на него оборачиваются все те, кто становится случайным свидетелем происходящего. Однако, видимо, им было все равно. И поэтому буквально через пару мгновений они просто забывали о том, с кем встретились. Это он тоже всем припомнит то, что они не здороваются с ним, не обращают внимания на то, что перед ними настоящий начальник службы охраны города. Они уже обо всем забыли. Постарались забыть о том, что именно он совсем недавно защитил город от гибели. Ведь если бы не он и не его планы... Все они бы просто погибли. Все. Сейчас никто об этом уже не вспоминал. Видимо, они уже не видели в этом никакого смысла. Ну что же. Он и это им припомнит. Он сделает так, что ему памятник в городе поставят. И даже переименует сам город в его честь, когда вернет свою силу, власть и возможности. И все это будет. Будет. Уж об этом он побеспокоится. Но для начала... Ему можно уничтожить этого проклятого Семена. Чем он займется. Жаль только, что помощника в этом деле у него не будет. Всего лишь по той причине, что для этого нужны деньги. А где их взять, если собственная сестра отказалась помогать? Это серьезная проблема, которую никуда не денешь. Но ничего. Он все это выяснит и разберется. Все равно разберется со всеми и все долги вернет, дайте срок. А время придет. Уж он об этом побеспокоит.